Глава вторая. Зачем музыканту математика? Распластавшись по разбросанным на столе тетрадям учебникам, уронив кучерявую светловолосую голову на сгиб локтя, Коля ковырял химическим карандашом на промокашке, бесконечно повторяя и повторяя очертания единицы в числителе и икса в знаменателе. Майка, нахмурившись, наблюдала отсутствующую гримасу мальчика, улетевшего в мыслях, казалось, куда-то в далекие дали. Свет косыми лучами втекал в занавешенные кружевными занавесками окна, обливал Коли на золотистое от летнего загара лицо. Мелкие завитушки волос у шеи были почти белыми. Через приоткрытую фрамугу несло свежестью, пряным запахом палой листвы, прошедшего утром дождя и сладостью конфет из кондитерской артели, располагавшейся через пару домов. Коля жил недалеко от вокзалов, на улице, где ещё не снесённые низкие деревянные строения, стояли в перемешку с каменными многоэтажными, в красивом кирпичном доме в три этажа, построенном за год до революции. Уроками всегда занимались в гостиной за большим обеденным столом, устланным белой скатертью. Одетыми в серые шерстяные чулки ногами, майка ощущала высокий ворс красного с синими цветами ковра. В поставцах красовался фарфор, по углам стояли выточенные из дерева этажерки, уставленные ангелами разных конфигураций и размеров, хрустальными, керамическими, вырезанными из дерева. А на стенах с полосатыми кофейного цвета обоями висело множество фотокарточек в узких позолоченных рамах. В углу стояла покрытая вязаным пледом тахта. Но гордостью Колиной гостиной было большое коричневое пианино и, конечно же, его виолончель на подставке, отливающую красным. Майка часто заставала его за музыкальными упражнениями. Коля всегда играл перед тем, как перейти к долгим сражениям с примерами и задачками. Музыка ей нравилась, чуть меньше, чем математика, разумеется, но всё же было в ней что-то волнующее. Особенно в «Сюите номер один» Баха, в самом её начале. Майка тихо проходила в гостиную, садилась на край тахты и слушала, закрыв глаза и представляя как сама водит смычком по струнам на сцене Большого театра перед полным залом. «Хорошо быть музыкантом, играешь себе, заставляя кусок дерева издавать божественные трели, а все кругом умиляются и хлопают. Учиться игре на таком сложном инструменте надо было начинать в дремучем детстве». Коля приступил к музыкальной грамоте аж в пять лет и уже десять лет отрабатывает своё умение. «А куда Майке в её тринадцать?» В январе будет уже четырнадцать. Дружить они начали сразу, как только Майка поступила в школу. Познакомились в театральном кружке. Коле, как самому видному актёру, всегда доставались лучшие роли во всех постановках. А майки неказистой худенькой девочке с чёрными стриженными до плеч волосами. Хорошо, если изображение куста на ватманской бумаге позволит держать. Майкин куст, однако, никогда не отмалчивался в стороне хоть был и бездушным предметом, за словом «в карман не лез». Коля играл Пушкина, Онегина, Дубровского, и юнкеров в школьных постановках, а майка из-за декорации передразнивала его или отпускала едкие замечания. Они могли бы стать смертельными врагами, но у Коли был мягкий характер, слова маленького строглазой колючки из младшего класса, как он её прозвал. Смешили его, а порой наводили на мысль, как подправить свою игру ведь замечания её были всегда справедливыми, а не с целью уколоть. Да и к театру он серьёзно не относился. Но когда давал какую-нибудь пьесу на виолончели на музыкальных вечерах в школьном актовом зале, Майка не стеснялась подойти первой после концерта и поздравить с великолепной игрой. «Знаешь что?» — сказала она, расправив на коленях складки синего сатинового платья, зло выпитив губу и убирая волосы за уши. Человек подобен дроби». «Ну-ну», — устало вздохнул Коля, продолжая возить карандашом по промокашке. «Это ещё Лев Толстой сказал. Сказал, что числитель — это то, что человек есть, а знаменатель — то, что он о себе думает. Тогда я есть единица, и я ничего о себе не думаю. Или думаю о себе x Коля выпрямился на стуле, с неохотой притянув тетрадку. На первой странице была выписана его аккуратным девичьим почерком, Страшная, как всадники апокалипсиса, система линейных уравнений с двумя неизвестными, в которой в объятия скобок пространство дробей, x и y делились цифрами и знаками плюс и минус. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Не сдавалась Майка, убирая с алба вечно лезущую на глаза длинную чёрную чёлку. Не доказано. Ведь мы не знаем, чему равен мой x. А я бы знала, как ответить, чтобы посадить тебя в лужу. «Я в тебе не сомневаюсь», — мягко и беззлобно ответил Коля. «Но и тебе, маленькой колючки со мной не совладать. Я не смогу понять эти уравнения. Для меня это наскальные знаки кроманьонцев. Ты это директрисе скажи». «Уже сказал. Когда она меня на второй год грозилась оставить?» «А ещё добавил, что лоб расшибу, но докажу, что проживу и без этих игреков. Ты одна в школе осталась, кто решился взять надо мной шефство». Кто только за этим столом не сидел. И Толик Степанов, и Женя Сорокин, и Ленка Филина. Все со мной в конце концов соглашались. Так и говорили. А ну у тебя, Коля, чего с тобой время терять? Уже я отец рукой махнул. Хотя в прошлом году грозился нанять учителя. Согласись и ты. не а не дождёшься. Это дело принципа, понимаешь. Но не нужна музыканту математика. Пусть меня на третий год оставит и на четвёртый. «Пусть опять не примут в комсомол и галстук этот отнимут». Коля нервно оттянул от горла красный узел, аккуратно повязанный у воротника его выглаженной рубашки с бантовыми карманами, похожий на юнг-штурмовку, только пошитую из белого сатина. «Пусть я в этой школе помру. Тогда, быть может, мне воздвигнут памятник». Он вскинул голову, взгляд его подёрнулся печалью, и он откинулся на спинку венского стула. И напишут большими буквами. Здесь умер великий композитор и поэт, виолончелист Николай Николаевич Бейлинсон, отдав жизнь за истину. Майка упрямо фыркнула, оборвав его фантазии. «Математика всё равно нужна». «Зачем? Чтобы посадить обидчика в лужу, когда он тебе про дроби задачку задаст, пытаясь алгеброй гармонию поверить, а душу запихнуть в знаменатель». «Во-первых, в числитель. В знаменатель Лев Толстой вкладывал сознание». «Это всё казуистика». «Ничего не казуистика. Не знаешь, как сделать, чтобы твоя дробь была больше». «Ну и как?» — скривился в кислой улыбке Коля. «Знаменатель должен быть меньше числителя». Его лицо замерло на мгновение, глаза потемнели. Вычисления на лице отразились физическим напряжением скул и посинением вен на висках. Он не был тугодумом, но с цифрами у него действительно всегда были какие-то патологические трудности которые стали особенно отчётливо проявляться в последний год. То ли математика стала сложнее, то ли Коля вредней. «Как называется такая дробь?» — сжалилась Майка. «Не помню», — выдохнул он. «Ты издеваешься?» — спросила она, сузив глаза. Но не дождалась ответа, стала объяснять, что такое неправильная дробь и что, если взять единицу, поделить её на десятичную дробь, которая меньше единицы. Например, одну сотенную. Тогда в итоге получится цифра, равная 100 А если не брать одну сотину и даже одну десятую, то ответ всё равно будет больше единицы. Коля, слушая её, расслабился, подпёр подбородок рукой и улыбался, как блаженный дурачок. «Ты очаровательная маленькая колючка, французский», проронил он с печальным привздохом. «Ты такая чудная». Неужели тебе это кажется забавным? Пройдёт год, два, три, и ты будешь сама над собой смеяться. 20 в мою пользу», — парировала она невозмутимо. «Я опять заставила тебя сесть в лужу, а ты и этого не заметил». Какую глубокую мысль вложил Толстой в этот афоризм, но для тебя он скрыт. «Я безнадёжен», — фыркнул Коля. «Если ты будешь меньше о себе воображать, то сразу станешь больше единицы». «Вот что хотел сказать Толстой», — разозлилась Майка. Коля продолжал смотреть на неё, как на говорящий цветок, не стараясь вникать в витиеватость её математических умозаключений. Вдруг его рот дёрнулся в странной улыбке. Он перегнулся через стол и схватил её за рукав. «Давай убежим отсюда». Майка не сразу осознала, что произошло. Медленно она выровнялась и перевела недоуменный взгляд на пальцы Коля, уставившись на них так, будто глядела на дохлую мышь. Мальчик не убирал руки, растянулся животом по всему столу и выжидающе глядел. Майка медленно вытянула свой рукав из цепких пальцев Коли. Заметив, что она собирается отдёрнуть руку, он попытался её не пустить. Но девочка оказалась проворней. «Куда убежим?» Спросила она так, словно её нисколько не возмутило выходка мальчика, а очень даже заинтересовала. «В Ленинград». Неуверенно ответил Коля, не ожидавший такого скорого согласия. «Ты хочешь бросить школу?» Серьёзно, без тени упрёка спросила Майка. «Школу, семью, Москву и вообще Советский Союз». Вырвалось у Коли. Он всё ещё продолжал протягивать свою руку Майке через весь стол, а она смотреть на его пальцы, как на дохлую мышь. Не то чтобы брезгливо, а как дитя с любопытством. «Ленинград пока ещё в составе Советского Союза», — молвила она также же серьёзно, переводя взгляд с руки Коли на его лицо. «Майка, ты...» — начал было он и откинулся на свой стул. Схватил опять химические карандаши и зло перечеркнул систему уравнений. «Мне здесь нельзя оставаться. Это всё меня убивает. Медленно покрупиться. Ты себе и представить не можешь, в какой капкан я угодил». «Послушай, нет никакого капкана». «Я задыхаюсь», — продолжал он черкать по тетради. «Ты просто драматизируешь. Но что тебе стоит перестать упрямиться и хоть раз напрячь мозги? Сейчас бы уже поступал в свою консерваторию, а ты что, дурью маешься? Математика не такая уж и сложная. Я её всего-то три года учу. А до десяти лет в детдоме стыдно признаться. Не знала, как геометрические фигуры называются. Сейчас к университетской программе перешла» а там, между прочим, чистая арифметика и сотни разных условий вроде факториала нуля. «Майка!» — отчаянно вскрикнул он, перестав кривляться и отбросив карандаш. Но «Ну, услышь меня хоть ты! Какой к чертям факториал, когда...» Раздался звонок. в передней кто-то принялся топтаться и бубнить, как это обычно бывает, когда приходят гости. Коля схватился за карандаш и навис над тетрадью, делая вид, что размышляет над перечёркнутым примером. Через какое-то время хлопнула дверь, и в гостиную влетела запыхавшаяся старшая сестра Коли, Лиза, студентка живописного факультета в Хутеина, который располагался недалеко от майкиного дома на Мясницкой. Живая, высокая и непоседливая девушка с короткими смоляными кудряшками и серыми лисьими глазками, в модном светлом пальто и причудливой шляпке, которую шила сама из меха, перьев и отреза белого драпа. Брат с сестрой совершенно были не похожи ни внешне, ни по характеру. Коля обычно молчаливый и спокойный, а Лиза всегда шумная, говорливая и даже как будто с приветом. Впрочем, как и все, наверное, художники. Какими-то дёрганными, драматичными движениями она начала расстёгивать пальто, плюхнулась в кресло, уронив локоть на подлокотник, принялась развязывать узел шейного платка лилово-бирюзового цвета в огурцах. Майка с любопытством разглядывала её шляпку, похожую на диковинную африканскую птичку. Коля смотрел на сестру из-под лобья, обиженным взглядом волчонка. Только иногда она приходила проведать семью, училась в институте и жила в общежитии самостоятельно, одна, на стипендию. Об этом Коля всегда рассказывал с вожделением и завистью. В последнее время ему что-то не сиделось дома. Он мечтал поскорее поступить в консерваторию, Или убежать куда-нибудь? «Ах, Коля!» — сказала она, наконец. но ну спроси меня, почему я такая счастливая?» «Ну и почему?» — угрюмо спросил тот, надувшись как индюк. «Я выхожу замуж». Выдохнула Лиза и одним махом сорвала с себя шляпку, ловко зашвырнув её на патефон. Та приземлилась прямо на крышку. «Опять, что ли? Папа не разрешил же в прошлый раз». «А ну и чёрт с ним». «Мы с Лёней будем, как Ромео и Джульетта. Поженимся и выпьем вместе яду. И всё нам будет нипочём. Да, и собираемся венчаться в церкви. настоящий Маман знает. Только не говори никому». Она внезапно перевела взгляд на Майку, посмотрела на неё с удивлением и насторожённостью. «Ты тоже не говори, ладно?» Майка кивнула, ализа Лиза, сорвав себя и пальто, оставшись в светлом платье с короткой юбкой, которая болталась по последней моде чуть ниже бёдер, бросилась к окну, раздвинула по сторонам занавески и принялась его открывать. Но рама не поддалась сразу. Девушка сражалась с ней довольно долго, дёргая так и эдак за ручку, пока не распахнула створки с облегчённым вздохом. Всё. Внезапно она забралась на подоконник с ногами, обутыми в сапожки, и прокричала вниз. «Было то в тёмных Карпатах, было в богемии дальней!» «Впрочем, прости, мне немножко жутко и холодно стало». Майка сделала недоуменное лицо, очень выразительно хлопнула глазами, посмотрев на Колю, а потом стрельнув взглядом на раскрытое окно, в которое сразу же ворвался поток холодного осеннего воздуха, мгновенно охладившего комнату. «Лиза, не надо!» Коли на глаза расширились, он даже привстал. «Спустись, дуреха!» Та спрыгнула на ковёр, повернулась к ним, сев на подоконник. «Верить, друг мой, сказкам. Я привык вникать в чудесный их язык и постигать в обрывках слов туманный ход иных меров», — декламировала она Блока. В передней вновь хлопнула дверь. Лиза быстро соскользнула с подоконника и судорожно стала закрывать окно. В гостиную заглянула их мать. «Фух, мама, напугала до чёртиков. Я-то думала». Высокая статная блондинка в чёрном-шёлковом кимоно с такими широкими рукавами, что из них можно было пошить парашют или даже два, насупленно оглядела комнату. Короткие до ушей волосы были уложены блестящими волнами над губой родинка и щёки, такие же округлые, как у коля. Вместе с ней в гостиную ворвался аромат табачного дыма и каких-то невероятно волшебных терпких духов. Коля говорил, что она душится герленовским фоль арома, который невозможно достать. «Ники», — проронила она томно, — «Вы долго ещё? Лиза, почему в обуви? Иди и сними сейчас же сапоги. Вы окна открывали?» Потом посмотрела на Майку и с натянутой улыбкой сказала, Мая за тобой мама пришла». Ну вот, не успели решить пример. Всё из-за Лизы. Действительно дурёха, но смешная такая. Всегда что-то отчебучивает. Что-то Ася рановато. Ещё с полчаса оставалось. Лиза подхватила своей шляпку и пальто и выпорхнула за дверь, вальсируя и напевая что-то из травиаты. Из дальней комнаты донёсся её странный, почти демонический хохот. Коля прицокнул языком, покачав головой. Мол, ну что с неё взять? Навис над тетрадью, делая вид, что страшно озабочен примером. Вдавливая носик карандаша в бумагу, Он изобразил под зачеркнутыми уравнениями фигурную скобку для следующей системы. «Повеситься можно», — прошептал он капризно и как бы самому себе. «Прямо вот на этой скобке, на виселицу похоже». Вошла Ася в скромном твидовом жакете, клетчатой в мелкую складку юбки до колен, держа в руках сумочку, маленький букетик флоксов и снятую с головы косынку. Волосы её, убранные назад в узел, Чуть разметались, щёки разрумянились с улицы. От неё пахло живыми цветами и осенней свежестью. По сравнению с Колиной мамой, Ася выглядела старшеклассницей, выбежавшей на переменку в школьный сад. Даже Лиза и та казалась взрослее в своей птичьей шляпке. Не выходило у Майки относиться к 23-летней мачехе как ко взрослой. Для неё Ася была сестрицей, с которой можно обсудить всё на свете, особо не церемонясь. «Ну, здравствуйте, товарищи учёные математики!» — весело воскликнула Ася, подходя к столу и заглядывая Коле в тетрадку. «Как далеко продвинулись!» Коле стыдливо накрыл ладонями тетрадный лист, где под перечёркнутыми примерами успел сделать набросок виселицы и повесившегося на ней человечка. «Дальше просто некуда!» — отозвался он, сияющий от уха до уха улыбкой. Щёки вспыхнули. «Дальше только смерть!» Ася со вздохом взъерошила его светлые кудряшки. «Но раз так всё сложно, пора и отдых знать. Идём, Майя, сегодня у нас, не забыла, концерт. Первый симфонический ансамбль Моссовета. А мне ещё к соседке вашей, что сверху над вами». Ася опять потрепала Колю по голове и указала пальцем наверх. «Заскочить надо». Сыны её, говорят, кирпичом по голове огрели и помирать бросили. Да ещё обвиняют в общественных беспорядках. «Это кого огрели?» — изумилась Майка. «Мишу Цингера? ни в чём обвиняют?» «В общественных беспорядках», — вздохнула Ася, убирая с олба растрёпанные прятки. «Но тут новые улики сыскались. Перед судом надо всё разузнать, всё по полочкам расставить. А то как бы мальчика не засудили, почём зря. Он ведь единственный взрослый мужчина в семье, а в девятый класс не пошёл, на маловаренный завод устроился». «Если осудят, что тогда?» Пока Ася говорила по своему обыкновению звонко, будто на собрании учкома, Майя, не отрываясь, глядела на потемневшее лицо Коли. Под её тяжёлым, вопрошающим взглядом он повёл себя весьма странно. Скачил, забегал по комнате, зачем-то схватился за свою виолончель. «Я совсем забыл мне тут. Мне срочно надо сегодня. Шуберта!» Пробормотал он взволнованно. Коля был неплохим артистом и, если надо, мог сыграть и смерть на дуэли, и восторженное признание в любви. Но вот сильных эмоций скрывать не умел. Когда ему впервые двойку в четверти влепили, расплакался, как девчонка. Так что Майка знала, если забегал, значит, было отчего. «А когда же его ударили?» — спросила она, не отрывая от Коли строгого взгляда. Тот лишь пожал плечами вместе с виолончелью, отступая назад. «Мишка ведь твой бывший одноклассник, и ты не знаешь, что с ним стряслось. Это как так? Рассказывай давай». «Не знаю». Коля двинул бровями и оглядел вниз. «Не поинтересовался здоровьем товарища?» «Майка, ну что ты наступаешь?» — перебила её Ася, мягко улыбаясь. «Коля мог и не знать. Он занят, у него Шуберт. Идём, не будем ему мешать». «Как же?» Майка выросла над столом, прекрасно зная, что у Коли нет сегодня никакого Шуберта. Музыкальная школа у него послезавтра. В классе были не разлей вода, а как Мишка ушёл на фабрику, всё чужие люди. Интеллигенция, значит, отдельно, рабочий трудовой класс отдельно. А революция была зачем? Идём вместе с нами, проведаем Мишку. Три года на одной сцене вот так стояли, стихи читали. Целились друг в друга из бутафорских пистолетов. Схватив портфель, она поспешно вложила в него учебники, справочники и тетради и направилась к двери. «Идём, идём!» — бросила она за спину, обращаясь к Коле. Тот тяжело вздохнул и нехотя отложил виолончель к стене. В квартире над Колей жило многочисленное венгерское семейство по фамилии Цингер, принявшее русское подданство ещё в 1917 -м. Мишка на самом деле носил сложное и невыговариваемое венгерское имя Михэля. Но все его величали просто Мишей или Мишкой. Отец его был из бывших военнопленных, содержался в лагере под Никольско-Уссурийском, после революции зачислился в ряды Красной Армии, хорошо говорил по-русски, вступил в агитационную комиссию, служил заведующим инженерной частью первого Хабаровского интернационального отряда сражался на Уссурийском фронте с интервентами и белогвардейцами. Как участник Народно-революционной армии Дальневосточной Республики, по окончании войны отправился с семьёй в Москву на курсы красных командиров в интернациональную школу. Получил жилище тогда ещё в окраинном Баумановском районе, но умер от застарелого ранения. В доме номер 13, в котором проживал Коля, поначалу все были из Интернациональной социал-демократической организации иностранных пролетариев и участниками НРА -ДВР. Но время шло, Москва быстро расширялась, жильцы съезжали, их квартиры занимали другие. Семья Мишки Цингера была последней из мадьяр. Мадьярами называли венгров. На звонок открыла тетя Белла, кутающаяся в цветастый платок невысокая темноволосая женщина с сухим жёлтым лицом и чёрными проницательными глазами. Миша был очень на неё похож, и благодаря своей венгерской внешности всегда играл черкесов или кавказцев в школьных постановках по Лермонтову. Его статной фигуре с муглому лицу и чёрным волосам очень шли красная приталенная черкеска и заломленная на затылок чёрная папаха. Он был старше Коли на два года. Позже пошёл в школу, всегда держался с холодной отстранённостью, потому что был нерусским и чувствовал себя в классе чужим. Но все девочки, каких Майка знала, тайно вздыхали по его колючему взгляду и тёмной полоске усиков над верхней губой. «Здравствуйте, Белла Германовна!» Чуть дрожащим от волнения голосом обратилась к хозяйке Ася. Коля, неожиданно побледневший, с поникшей головой, незаметно шагнул за её спину. Майка искоса наблюдала за мальчиком, который выглядел, как нашкодивший ребёнок или пойманный партизан, и нервничал. Она никак не могла понять, почему. Заломил назад руки, стиснул до побеления в костяшках пальцы, а голову держал опущенной и всё прятался за Асей, чтобы его тётя Белла не видела. Но та лишь скользнула коротким равнодушным взглядом по лицу Коли и никаких претензий вроде не собиралась ему предъявлять. От чего же он так боится?» «Я к вам по поручению из Института Сербского пришла», — продолжила Ася. «Хотела спросить, как себя чувствует Михаэля. И приходил ли кто составлять психиатрическую экспертизу?» «Приходили», — сухо ответила Венгерка. «Вышло так, что дело принимает другой оборот и требуется провести переосвидетельствование. Вы не расскажете, что у вас здесь такое происходит?» Доброжелательно улыбалась Ася, подавшись вперёд. Происходит то, что у честных рабочих людей и героев войны незаконно отнимают квартиры. Впутывают в провокации, клевещут и принуждают ко лжи. Ася перестала улыбаться. Лицо её посерьёзнело. Женщина отступила в сторону, пропуская гостей в переднюю, которая заметно отличалась от Колиной. Обветшалые обои, ни половичка на паркете паркетине вешалки, забросанной верхней одеждой. Старые шинель-мишки и целый ворох штопанных детских пальтишек строго по-армейски висели на забитых в ряд гвоздях, под ними обшитый железом сундук. Эта вражда со старыми жильцами началась ещё в конце 22 когда из Рязани прибыла семья доктора Бейлинсона. Резким пренебрежительным движением подбородка тётя Белла указала на Колю, а тот молча проглотил шпильку, сделав вид, что не услышал. Следом указала рукой на дверь, за которой лежал её сын, и все трое вошли в небольшую комнату с крепким запахом карболки и каких-то мазей. На окне простенькие льняные занавески с вышивкой, в одном углу письменный стол. Странно пустой, без книжек и учебников. Рядом узкая детская кроватка, а в другом углу вторая кровать, железная, на которой спиной к ним, укутавшись в одеяло, лежал кто-то с перевязанной головой. Майка не узнавала Мишку из-за шлема из бинтов, пока он не стал медленно оборачиваться и вставать на шум. Его осунувшееся, пожелтевшее лицо с темными кругами под глазами стало каким-то злым и хищным. Он поочередно посмотрел на мать, Майю, Асю, которая прижала руки к щекам и ахнула, а следом остановил взгляд на коле Тот едва зашел, встал на пороге и опять трусливо спрятался за Асей. Но Мишка как будто стремился его хорошенько разглядеть и даже вытянул шею, скривившись от боли и накатившей тошноты. Мать его бросилась к жестяному тазу, что стоял под кроватью. Поспешно подала, сын сжал зубы, отстранился, хрипло выдавив по-русски. «Не надо, мама. Чего опять хотят?» «Переосвидетельствование», — поспешно объяснила она. «Хотят сделать. Это молодая женщина из СП». Может, всё теперь наладится. Женщина ведь всегда выслушает, правильно поймёт. Мать Мишки обернулась к кассе и, смягчившись, обратилась к ней. Год за годом у нас отнимают жильё. И всё это рязанские бандиты. Это они разжигают контрреволюционные скандалы. Кричат, мол, бей и жидов, и коммунистов. Раньше был Николай, а сейчас Рыков. Мы всё равно всех перекокошим» а потом находится, откуда не возьми, свидетелей из соседей, из простых и честных людей, что это, мол, мы, мадьяры, кричим мы всех на вилы поднять собираемся. Был у нас сосед, жил в квартире напротив. Его почти насмерть железным прутом забили, обвинив в труцкизме. А ведь тоже с уссурийского фронта. Весь дом якобы видел, что он в гуще драки налево и направо кулаки разбрасывал, защищая Троцкого. А дело было совсем иначе. К нему один из рязанских Христосова целес. На Пасху это было, года два назад. Сосед отказал. Так тот его сразу бить начал. Рязанский губ прокурору заявление написал. Всё там наврал, извратил. Трёх человек свидетелями привёл. В протоколе нарследа вообще было написано, что мадьяры нашли отклик в троцкистской оппозиции. И это со слов какого-то проходящего мимо, свидетеля. Одни только что-то слышали в окно, другие мимо проходили. И разве, супротив них, что можно сказать? А обвинённый вот, как мой Михеле, в окровавленных бинтах ответ за себя держал в суде. От удара едва языком ворочал. Семью выселили, а ему самому два года исправительных работ дали. Он и умер от обиды и отчаяния на другой день после суда. Таких случаев я четыре или пять насчитаю в нашем доме и в нескольких соседних. Драка, скандал, постановление на выселение. Толку что-то доказывать. Нас не слышат, мы призраки. Мы для них больше не герои революции, а бывшие военнопленные. «Что за рязанские бандиты такие?» — спросила Майка, собрав на лбу морщину. «Вы их в лицо знаете? Опознать сможете?» Мать Мишки девочку хорошо знала. Её взрослости и прямолинейности она не удивилась. Был такой один студент из бывших зажиточных крестьян. Бандит страшный. Всё любил повторять слова Луначарского. Что он, где тот тип хулигана, который полезен революции. Сейчас уже остепенился. Председатель союза жилищного товарищества Баумановского района. Отрастил усы, как у Сталина. Никто про него не скажет, что убийца. В квартире соседа живёт. Убил и живёт себе так, словно ничего не случилось. На Мишку он напал? сузила глаза Майка. «Нет, какие-то другие. Там в общей свалке из нашего дома, говорят, кто-то был. Много с фабрики, грузчики с вокзалов. Как раз расходились по домам». Михель ничего не помнит. Ни с чего всё началось, ни как его ударили никто. Всю ночь пролежал во дворе с проломленной головой. Утром баба Дося, дворничиха наша, обнаружила. «Ещё бы чуть-чуть». Она скривилась, спрятав лицо в свисающий конец своего цветастого платка. «И не стало бы моего старшего сына. Что я буду делать одна с пятью маленькими?» Тут произошло совершенно неожиданное. Мишка, всё это время сидевший молча, вцепившись нервными пальцами в край постели, застонал, потом зарычал и, извернувшись, как человек, пытающийся прорвать блокаду на пути, бросился к дверям. Там стоял Коля. И Майка не сразу поняла, что Мишка целился в него. Вцепился в красный галстук одной рукой. Другой силой дал ему в живот, отчего Коля согнулся пополам и начал заваливаться в переднюю. Ася взвизгнула, мать Мишки быстро сообразила оттянуть сына. Тот вцепился мёртвой хваткой в галстук бывшего одноклассника и дёргал его из стороны в сторону, впрочем, слабее и не нанося тому никаких новых ударов, а тихо и утробно рыча. «Предатель, предатель, предатель!» Ася пришла на помощь матери Мишке, и обе женщины оттащили мальчика к кровати. Он плюхнулся на постель, зажал обеими руками рот и едва успел нагнуться к жестяному тазу, как его стало выворачивать наизнанку. «Михаэль, да что ты? Что ты делаешь?» причитала мать, придерживая таз и сына за плечо. «Что о тебе подумают? Из института судебной экспертизы? Что же теперь о тебе скажут? «Ну как ты мог?» Коля почти сразу же дёрнул на лестничную площадку. Майка бросила короткий взгляд на Асю, не знавшую, с какой стороны начать оказывать помощь, и поспешила за Колей. Тот сбежал на первый этаж и, прислонившись спиной к стене, закрыл лицо руками. «Вот знала же, что-то такое ты скрываешь», — злобно прошипела Майка, встав к нему вплотную и уперев руки в бока. «Почему он предателем тебя зовёт?» Ты это его кирпичом, что ли, огрел?» Коля медленно опустил руки, и Майка увидела его белое лицо со стиснутыми губами. «Ненавидь меня и презирай», — беззвучно произнёс он. «Но да, это я его ударил. Я». «За что? За контрреволюционные высказывания?» «Ни за что. Он не выкрикивал никаких контрреволюционных слов и вообще просто мимо проходил». Несколько долгих секунд Майка гипнотизировала мальчика напряжённым взглядом. «Не ожидала от тебя такого», — вымолвила, наконец, она. «Я тебе сказать пытался. Ты же со своими уравнениями. Я повинюсь». Он было протянул ей ладонь, будто хотел мириться. Но Майка отшатнулась назад, скрестив руки, посмотрела на протянутые пальцы с гримасой презрения. «Ещё как повинишься». «Не суди, прежде нет». Его всё равно стукнули бы. Ещё хуже. Коллегой бы сделали, убили. Я специально его не сильно. Видишь, он ведь в сознании всё помнит. Я повинюсь. Вот сейчас соберусь с духом и пойду у него и его матери прощения просить. Никогда бы не подумала, что услышу от тебя такие слова. Ужаснулась Майка. Ты что, в банду вступил? Нет, меня туда насильно втянули. Шантажом отца и мать зарезать грозились. «Почему они выбрали тебя?» — риторически заметила Майка, невольно представляя незримую банду в виде кучки пиратов, в которой один одноногий, другой — однорукий, третий — одноглазый, и все в чёрных треуголках, грязных тельняшках, и ухмыляются, оскалив безубой пасти, как в книжке Чуковского про Бармалея. «Кажется, я начинаю понимать». Тебе всё отказывали из-за неуды по математике в комсомольском значке. Тебе сколько? В шестнадцать когда будет, в декабре? Два года в пионерах ходишь. Вот и покатился по наклонной. Майка. Он чуть не плача простёр к ней руки. Но правда, я не хотел. Меня заставляют. Кто? Не могу сказать. У них такие страшные люди есть. Подойдёт такой, стукнет под ребра. Ты ничего и не заметишь а домой придёшь, мёртвым повалишься. «Дудки, такого не бывает», — начала была Майка, но осеклась, вспомнив, как ей отец рассказывал про смертельный удар, средостение, от которого может остановиться сердце. «Бывает». Его лицо исказилось, он зажмурился. С одним недовольным вот так и разделались, прямо на моих глазах. Майка нахмурилась, чуть придвинулась к подъездной двери, открыла, посмотрела наружу. Потом глянула вверх на лестничные пролёты. «Но ты и олух!» — прошипела она. «Орёшь на весь подъезд о таких вещах. Если тебя шантажируют, пойдём к дядь Лёше. Он в губ суде старший следователь. Всё ему расскажешь. Они в миг повяжут всю твою банду». Коля уже тогда начал махать головой из стороны в сторону, когда Майка произнесла имя следователя. «Нет, нет, нельзя. Ты как маленький пип» которого каторжный посадил на надгробный камень. Давай удерём. Лизка удирает, я тоже хочу. Ты и я. Если надо, я и жениться готов. И Мишку заберём. Ну давай уедем. В Венгрию. Там Карпаты. Вот с Цингерами и уедем в горы. Их всё равно выселят. К его матери уже дважды приходили. Я сам видел. По правде сказать меня потому и замели, что я слишком много видел и слышал. «Замели», — повторила Майка, усмехнувшись. «Ты и разговаривать стал, как уголовник». «А ты ведь, Коля, музыкант, воздушная натура, божий одуванчик». «Божий одуванчик», — так про стариков говорят. «А я про тебя, потому что ты одуванчик. Ну, посмотри на себя, какой из тебя бандит. Ты что, до смерти будешь доводить, играя для жертвы на виолончели?» «Не смешно, Майка». «Идём к отцу». Он сам потом всё следователю передаст. Нет, его затрясло. Я твоего отца тоже боюсь. Он же гипнотизёр. Тут раздались голоса сверху. Вышла на лестничную площадку Ася, тихим приятным голосом, уверяя в чём-то плачущую мать Мишки. Сверху их голоса казались приглушёнными, и почти нельзя было разобрать слов. Потом она зашагала по каменным ступеням, и, коля как загнанный зверь, втянул между сжатыми зубами воздух, сильно приложившись затылком о стену. «Эй, тише, ты чего?» — цыкнула на него Майка. «Я всё продумал. Убегу сегодня из дому». «Тебе одному нельзя, пропадёшь». «Пустяк, ты меня не сдавай. Даёшь слово». «Ещё чего?» «Ты, маленькая, не понимаешь», — горестно вздохнул он. «В этом мире, где все живут не свою жизнь», Мы скоро станем бездушными, слепыми автоматами. Это пионерство, комсомол — всё это бессмыслица, шелуха, которой хорошо прикрыта продажность, лживость и ещё что похуже. Это всё равно, что расставить по дому ангелов, как сделала моя мать, чтобы про нас думали, что мы хорошие люди. Если бы ты знала то же, что я, ты бы». Он сглотнул, прежде чем произнести. «Сорвала бы с себя галстук». Растоптала его и плюнула на него. И опять бы растоптала. «Потому что это... это... петля. Маленькая ты не понимаешь. Все тебя обманывают. Все». И прежде чем на ступеньках последнего пролёта показалась Ася, Коля бросился по лестнице вверх, пронёсся мимо неё вихрем и застучал подошвами ботинок к своей квартире. Наверху громко хлопнула дверь. «Что это он?» «Ася». «Мишка, что-нибудь тебе сказал?» Та медленно покачала головой. «Молчит партизан, надо разобраться. Он может совершенно случайно обвинённым оказаться». Майка вспомнила, как Коля говорил, что семью цингеров собираются выселять. «Интересно, кто такое замыслил? И как это возможно просто взять и кого-то выселить из его квартиры?» Домой она шла, пытаясь осмыслить происшествие в доме на Баумановской. Колина слова о галстуке ее сильно взволновали. В трамвае она все гладила узел у шеи, в конце концов решив, что Коля возненавидел весь свет и пионерство из-за своей принципиальности, в нежелании понять математику.